Мечта любви Как-то московская сыскная полиция была оповещена о крупной краже, происшедшей в доме одного из нефтяных королей, проживавших на Леонтьевском переулке в собственном особняке. У господина А, вернее, у его жены, исчезли драгоценности на сумму свыше ста тысяч рублей. В числе их пропала нитка жемчуга, что особенно огорчало ее владелицу. Кража произошла при совершенно невероятных условиях. Говоря о них, я вынужден дать кое-какие топографические описания. Особняк, занимаемый А, был высоким двухэтажным зданием. Внизу помещались приёмные комнаты, в верхнем этаже, так сказать, интимные покои хозяев. Будуар, спальня и ванная комната госпожи А окнами выходили на узенький асфальтовый двор, отделявший этот дом от соседнего высокого четырёхэтажного. На дворик выходил и подъезд особняка. В глубине двора помещался небольшой флигелёк дворницкий. Перед дворовым фасадом росли и две высокие тенистые липы, ветвями своими несколько прикрывавшие открытый балкон, прилегавший к будуару. Ванные комнаты и спальни были комнатами непроходными и имели лишь единственный выход в будуар. Из последнего же имелась еще дверь в небольшую гостиную, окнами выходящую на Леонтьевский переулок. Направо от гостиной помещалась небольшая столовая, отделенная от нее аркой. Таким образом, при сидении в столовой у сидящих в поле зрения всегда находилась дверь будуара, а, следовательно, никто не мог бы проникнуть в него из гостиной незамеченным. В день исчезновения драгоценностей госпожа А, приняв ванну и накинув пеньюар, сидела у себя в будуаре, перебирала какие-то письма и мысленно распределяла свой день. В это утро, как это часто с ней случалось, она подошла к стенному шкафчику, вынула из шкатулочки любимый жемчуг, полюбовалась им и положила его на туалетный столик вместе с несколькими кольцами, предполагая их надеть при выезде в город. Ровно в час лакей доложил о завтраке, и госпожа А, пройдя через гостиную в столовую, уселась с мужем на завтрак. Муж её сегодня торопился, и позавтракали они быстро. За столом, как всегда, подавали им двое лакеев. Горничная дожидалась внизу звонка барыне, повар и поваренок был на кухне. Таким образом, с уверенностью супруги А утверждали, что решительно никто в час завтрака не проходил в будуар. Между тем, вернувшись к себе, госпожа А с изумлением обнаружила исчезновение из жемчуга и колец. Это показалось им чуть ли не волшебством. А, позвал к себе дворника, расспросил, но последний заявил, что все это время подметал двор и никого, однако, выходящего из подъезда и черного хода не видел. Я это дело поручил моему чиновнику к Савельеву, каково рьяно и принялся за работу. Он по нескольку раз допросил всю прислугу, внимательно осмотрел все помещение, простукал чуть ли не каждый вершок крыши и, тщетно пробившись месяца два, с тоскою заявил мне. Нет, господин начальник, не в силах моих распутать это чертово дело. Не то что подозрения, я ни на кого не имею, но мне не удаётся обнаружить и самого малейшего следа. Выбравю вхилонь за них чёстность, я взял это дело в свои руки. Кража представлялась мне действительно загадочной и незаурядной. В ней не имелось определённого конца, за который можно было бы ухватиться, а следовательно, приходилось уповать на логический ход мышления. В этой краже имелся один лишь более или менее уязвимый пункт. Так как чудес не бывает, факт же исчезновения драгоценностей несомненен, то следовательно, кто-нибудь да их похитил. Подозрения на преслогу не имеется, ввиду удостоверения хозяев о том, что никто не проходил во время завтрака в будуар. Следовательно, вор проник извне и похитив драгоценности, тотчас же скрылся, так как уже часа через 3 после пропажи весь дом был моими людьми безрезультатно обыскан. Как при таких условиях мог дворник, подметающий двор, не заметить постороннего выходящего или вылезающего из дома человека? На это обстоятельство я и обратил своё внимание. Я вызвал к себе Никиту Сушкина, так звали дворника, допросил его лично. Этот допрос утвердил меня в убеждении правильности взятого пути. Сушкин давал довольно сбивчивые показания. то утверждал, что с часа до 2 безотлучно мёл двор, то заявлял, что выходил из заворот, а то будто бы и бегал в дворницкую за новой метлой. Ты что-то, брат, врёшь и путаешь, сказал я ему. Раз вор похитил свою добычу в час, а ты в это время мёл во дворе, ты не мог его не заметить. А если говоришь, что ничего не видел, то стал бы ты с вором заодно. Никак нет вашего скородепия. Я как перед истиной не виноват и ничего по этому делу не знаю. Однако я ещё о нужном арестовать Сушкина. Просидел он у меня в полицейской камере дни и пять, после чего пожелал дать новые показания. Ну что, Сушкин надумал встретил я его? Так точно, ваш высокородный надумал. Чего мне её жалеть, проклятую? Всё одно, как сквозь землю провалилась. Может быть, вы её и разыщете, а я ей не путёвый посылочку в тюрьму соберу, да хоть через решётку оповидаюсь. Что ты говоришь? Говори толком, я не пойму. Да известное дело, расскажу всё как было. Не век же сидеть мне зря под замком. Говори. Никита почесал в затылке, потоптался на месте и начал. Недель, пожалуй, за пять до кражи стоял я у ворот, опершись на метлу, да по сторонам поглядывал. Вижу, идет и такая бабочка московская, высокая, румяная, зубы сахарные, глаза с поволокой, одним словом, красавица. В платочке, по всем видимостям, из простого звания. Я загляделся. От Келева, думаю, эдакой краля плывет. Она поравнялась со мной, улыбнулась во всю ширь, да и спрашивает. «Скажи, милый человек, как мне тут на Медвежий переулок пройтить?» Ну я, конечно, стал расstalkовыть. Так мы и так спросил, где мы живёте, в какой губернии будете, обожаете ли кинематограф, ну там и о разном поговорили. И она по любопытству, как дескать, прозываюсь, давно ли на месте служу и вообще о всём прочем. Очень она мне сразу понравилась. Денька через 3 гляжу, опять плывёт. И этот раз встретились как знакомые, поздоровались за ручку. Дня через 2 опять была, а потом опять, и что скрывать скажу по совести, полюбилась она мне. О, как Тут Никита ударил себя кулаком в грудь. Однако должен сказать, что препятствие вышло. Оказалась она замужней, муж ей не служил половым в трактире Тестова. Сказала, что мужа не любит, что он старый, ворчит, а иногда и с-с, за волоси треплет. Много раз звал я ее зайти в дворницкую, да не тут-то было. Я, говорит, женщина честная, к чужим мужчинам не шляюсь, извините, с меня взятки гладкие. Вижу, дело серьезное, иначе как без брака ничего не выйдет. Ну и стал я урезонивать. Поговори, дескать, добром с мужем, может, и уломаешь. Мы ему новую тройку сошьем и рублев пятьдесят отвалим. Пусть я дает развод, а я обзакониться не прочь. Ладно, говорит Настя, поговорю. А с ответом жди меня в четверг. Это стало быть, было за три дня до кражи. Ну, конечно, ваше высокородие. Не захотел я ударить лицом в грязь. Опять же, в первый раз буду принимать гостю дорогую. Ну, купил я леденцов, пряников, отмочил две селедки, раздул самовар и вышел к воротам молодцом. Шапка на бекре, неус подкручена, в лакированных сапогах, в новых галошах, с серебряной цепью на грудях. Ждал-ждал, а ее все нет. Что за притча такая? Измучился весь, а она так и не пожаловала. Всю ночь не спала, а наутро мне письмецо. Так, мол, и так, заочно вам кланяюсь и сообщаю, что вчера спретить не могла, муж спьяно побил, а в воскресенье, мол, непременно буду полчаса первого. Мой на дежурство в 12 отправляется к тесту, заменить товарища. Лаанду мы буду ждать. Селёдки, конечно, сожрал сам, а конфеты и пряники оставил до воскресенья. Действительно, в воскресенье не на долу пришла, ровнёхонько полчаса первого и просидели мы с ней за самоварчиком до 2 часов, да и дела порешили. Говорит, муж согласен, а только кроме тройки 100 целоковых требует. Ну, куда ни шло для такого дела, растянусь, а недостойную пол сотни из-под земли раздобуду. Только что Настя ушла, бежит горничная. Барин где требует. Стали они меня расспрашивать, как и что видел. Ну, как скажешь им правду. С места, пожалуй, за недосмотр выгонит, а тут на носу свадьба. А только, между прочим, с того самого дня Настя не к моя, как в воду канула, носу не покажет, письмеца не пришлет. Изумился я весь, истерзался. И к тестову бегал, да бестолку. «Дивите божескую милость. Хошь она, может, и стервы, и воров, и глаза мне отводила, а разыщите ее. Пущай сидит в тюрьме, в шее кормит. Хошь она и не стоящая моих чувств. Все-таки иной раз в воскресный день ей посылочку справлю, да наличь к ей на ясквозь решетку погляжу». «Ну, братья-то, на это не надейся». Пропевает она, поди со своим любовником, краденой, да посмеивается над тобой. «Неужто, ваше высокородие? Скажи, сообщала она тебе свой адрес? Да, действительно говорила, а только, можно сказать, наврала». Сбегал я на Никитинскую, дому номер 37, спрашиваю у вас, где проживает половой отец Това Николай, а мне говорят, что в этом доме живут господа разные, и половых никогда не проживало. Ты сберег ее письмо? Как же, схоронил ее в сундучке промеж чистых рубах. Ты сейчас отправишься к себе с моим агентом и принесешь мне его, а там увидим. Конечно, больших результатов от письма я не ждал, разве по штемпелю удастся лишь установить часть города, откуда было оно отправлено? Но мой опыт говорил мне, что часто секрет удачного розаска заключается в пренебрежении всякими мелочами. В данном случае это положение блестяще оправдалось. Сушкин принёс мне письмо, я взглянул на конверт, надписанный корявым, явно сделанным почерком. Штемпель был месницкой части. Развернув письмо, я был приятно удивлён. На нижнем краю бумаги выделялся отчётливый отпечаток пальца, очевидно, писавшего. Судьба мне посылала дактилоскопический оттиск, и я не преминул им воспользоваться. Но «Ну, Служкин вижу, ты мне правду сказал, иди к себе с Богом, а если понадобишься как свидетель в вызову. Не прошло и часу, как чиновник, заведующий дактилоскопическим кабинетом, доложил мне, что аналогичный оттиск имеется у нас в архиве и принадлежит извественнейшему шулеру и вору Ракову. С этим ловким мошенником я уже сталкивался в Риге, где он фигурировал под ложным именем графа Ракетти де Ля Рокко. Об его шулерских проделках я писал уже в одном из предыдущих своих очерков – «Король шулеров». Теперь предстояла нелегкая задача разыскать Ракова и им награбленные. Московские ювелирные магазины давным-давно были оповещены о пропавшем жемчуге и кольцах. Им были даны точные рисунки пропавших вещей, но они молчали, из чего следовало, что Раков либо бежал из Москвы, либо, оставаясь в ней, временно отсрочивает ликвидацию. Для очистки совести я тотчас же навел справки и в адресном столе, и во всех полицейских участках, но, как и следовало ожидать, Раков не был прописан и не значился в числе выбывших. И этот милостивый государь, если и пребывал в настоящее время в Москве, то проживал, очевидно, в ней снова под чужим именем. Пришлось выработать следующий план. Мой способный агент Швабб, переведённый мною в Москву из Риги, принимавший в своё время деятельное участие в аресте графа Делярокка и хорошо знавший его в лицо, был поставлен во главе этого розыска и без смены дежурил с искной полицией у своего домашнего телефона. Ему в помощь я дал 20 агентов, снабжённых фотографиями Ракова. Эти 20 человек рассыпались по всему городу по двое и принялись биться в железку и прочие азартные игры по всем клубам и более или менее известным карточным притонам Москвы. Первая неделя прошла безуспешно. Шваббы всего лишь раз вызывался, но и то не признал за подозриным ракова. На второй неделе мошенник попался. Об его довольно необычном аресте Шваббы мне рассказывал так: Звонит мне наш Ефимов из купеческого клуба. Раков мол здесь и Лин, другой агент играет с ним за одним столом. Взяв трёх товарищей, двоих с собой в автомобиль, третий поехал на велосипеде, мы помчались в клуб. Сомнений не было, за столом сидел Раков. Я не хотел его немедленно арестовывать, так как он мог не указать своего настоящего адреса, где быть может и хранится украденные драгоценности. Пришлось ждать. В третьем часу ночи, выигравший Раков встал из-за стола, не торопясь прошёл в буфет, вкусно поужинал, после чего вышел из клуба. Мы, разумеется, следом. Он нанял автомобиль, и мы двинулись. Наша машина держалась в сажени в 50 от его. Между нами непренождённо катил велосипедист. Проехав изрядное расстояние, мы добрались до Чистых прудов. Раков свернул в переулок, пересек небольшую площадку и грузно завернул в Лапковский переулок. Мы остановили наш мотор на площадке, агент же на велосипеде следовал не отставая, видел, как Раков остановился у второго номера дома, рассчитался с шофером и, пропущенный сонным швейцаром, вошел в подъезд. Оставив свой автомобиль на площадке с агентом-шофером, я с двумя сослуживцами присоединился к нашему велосипедисту и позвонил к швейцару. «Я чиновник сыскной полиции», — сказал я ему. «Кто этот господин, которого ты только что впускал, и в какой квартире он живет?» Они здесь не живут, а только очень часто бывают в третьем этаже у актёрки. Фамилию её знаешь? Так точно, это Князь Чикаридзе. Вот что, помни, ни слова о том, что я тебя расспрашивал, не ту ответишь по закону. Да нам что, мы ничего. Ну тот уже смотри, и я погрозил ему пальцем. Так как было важно выяснить точное местожительство Ракова, то я решил господин начальник не покидать дежурство в переулке. Дожидаться пришлось долго. Лишь часов в 11:00 утра Раков вышел из подъезда в сопровождении какой-то дамы. Оставив двух своих людей у подъезда для производства обыска и допроса у актрисы при её возвращении, так как Раков очевидно вышел с ней, я вплотную последовал за удаляющейся парочкой. Женщина говорила: "Я не понимаю, Жош, куда ты так вечно торопишься? Позавтракай-либо вместе, а там бы и отправился на свой Леонтьевский, так сказать, в домашний очаг в объятия своей дульцинеи". «И ненавижу же я ее, она подлая, подлая, подлая!» «Иди ты к черту», — отвечал Раков, «надоел ты мне со своей ревностью». «Ах, так, хорошо!» — взвизнула женщина и круто повернула обратно. Раков злобно плюнул и зашагал дальше. Выйдя на площадку из-за видимого автомобиля, он спросил у шофера. «Свободен?» К ту же минуту я задал шоферу тот же вопрос. Раков запротестовал. «Позвольте, я, кажется, первый подошел, затем обратясь к шоферу. Леонтьевский переулок, 14». Я взволнованно заговорил. Господи, какое совпадение! Мне тоже на Леонтьевский 28 нужно. Конечно, вы подошли первым, но ради бога, войдите в моё положение. Мне только что звонили по телефону, у меня умирает жена, каждая минута дорога. Разрешите присоединиться к вам. Я охотно заплачу не только половину, но и за всю поездку. Будьте великодушны, не откажите. Сделать одолжение, разумеется, в такой случай, какие тут могут быть разговоры? И я влез в автомобиль следом за Раковым. Три целковых на чай, сказал я шоферу. «Гоните вовсю!» И, подмигнув, ему шепнул. «В сыскную!» Мы понеслись с головокружительной быстротой. За нами пулей летел наш велосипедист, впрочем, отставший, кувыркнувшись на какой-то собаке у Мясницкой. Мы пролетели Мясницкую, перерезали Лубянскую площадь, выскочили на Тверскую и, не убавляя хода, понеслись по ней к Страстному бульвару. Не успел мой попутчик опомниться, как мы завернули в Малый Гнезниковский и затормозили перед сыскной. По данному мной свистку выбежали наши люди и окружили автомобиль. Вот мы и дома граф Ракети для ровка к князьчику Ридзе, Шуль раков сказал я ему: "Пожалуйте". На том же автомобиле с двумя людьми я проехал на Леонтьевский 14. Этот дом оказался соседним с особняком А, окнами своими выходящий на двор последнего. Князьчик Ридзе оказался прописанным и живущим в квартире третьего этажа. Мы позвонили, нам открыла дверь красивая молодая женщина, очевидно Настя. «Что вам угодно, изумилась она?» Я отвечал. «Мы приехали к вам с ватами от Никиты Сушкина». И от этого ответа с ней чуть не сделался обморок. «Довольно балагана», — сказал я строго. «Не заставляйте нас зря переворачивать всю квартиру. Где жемчуг и кольца госпожи А?» Она не сдавалась. Тщательный обыск ничего не дал. Пришлось вызвать агентшу, какова я заставила раздеться Настю. И в корсете последней нашла украденные драгоценности. Настя оказалась Екатериной Петровной, кстати, довольно видной актрисой. Объяснила мне, что вещи подарены ей её другом, а откуда они у него, она не знает. Поблагодарив Шваба, я вызвал на допрос Настю. Она пробовала было отпираться, но увлечённый Никита быстро сдалась. Встреча Никиты с Настей была не из весёлых. "А она?" спросил я его. "Они-то они", отвечал изумлённый Никита, "а только понять не могу, что за чудо юда и эвна, как дело обернулось". и вздохнув добавил: "Стала быть судьба моя уже такая". И он по нору ушёл от меня. "Запираться ракув бессмысленно", сказал я мошеннику. "Откровенные признания не избавят вас от наказания, но быть может, смягчит его несколько. Говорите, как было дело". И он рассказал: "С год я работал по нефтяному делу у А. Бывали по делам у него в доме, изучил более-менее распорядок жизни и так далее. Однако А меня от службы уволил". Заметив, что его жена часто носит дорогой жемчуг и кольца, мне пришла мысль похитить их. Дело было опасное и требовало тонкой подготовки. Месяца за 3 до похищения я занял квартиру третьего этажа в соседнем доме. Эта квартира имела то огромное преимущество, что окнами своими выходила как раз на дворовый фасад особняка. Весь верхний фасад последнего был как на ладони. Более двух месяцев я терпеливо проводил долгие часы у окна, Наблюдая за всем происходившим в будуаре в испальне жены А, не перечисляя вам ненужных пикантных подробностей, увиденных мною, скажу лишь, что я точно установил место хранения драгоценностей, аккуратный час завтрака и неизменное ежедневное отсутствие хозяйки в будуаре от часу до 2 дня. Имелось серьёзное препятствие в лице дворника, торчащего обычно в эти часы на дворе, но я устранил его, поручив эту задачу моей подруге, Каковой, и выполнила её блестяще. Я боялся ещё быть узнанными жильцами из окон нашего дома. Вот почему в день кражи я с 12 часов дня был наготове в рыжих усах, бороде и по реке. Когда Катю увела Дон Жуанов в дворецкую, я дождался доклада лакея и выхода госпожи Ах за завтраку. Вышел из дома чёрным ходом, шмыгнул на двор, а в лес на дерево перемахнул на балкон, оттуда через открытую дверь в будуар схватил с туалетного столика жемчуг и кольцо и тем же ходом обратно. Я из осторожности не вернулся сразу домой, а промчавшись в какую-то боковую улицу, забежал на чужой двор, где в уборной сорвал с себя парик, бороду, усы, переменил головной убор и непренеждённо вернулся к себе, спрятёв положную конса Лионтивского. Суд приговорил Ракова к трём, а его сообщницу к двум годам арестанских рот. Что касается Никиты, то мне говорили позже, что потрясённый суровой действительностью и надолго отравленный миражом несбывшегося счастья, он запил горькую